Глава десятая. 6 утра. Сморгнув сон с глаз, Декер сел в постели, огляделся, не сразу сообразив, где находится Вирджиния, Куантико, ФБРовская работенка. Верно. Встав, он зашлепал в ванную. После этого, пройдя в кухню, выглянул в окно. Еще не рассвело. Амос достал кофейник с намерением сварить и выпить кофе, просматривая документы по делу. Потом оглядел свое обширное брюхо, прислушался к присвисту отдышки после усилий, потребовавшись, чтобы просто выбраться из постели и помочиться, и со вздохом буркнул «Блин!». Вернулся в спальню и достал тренировочный костюм, купленный для него Джеймисон. Натянул его, радуясь, что тот не в обтяжку, а потом наклонился и втиснулся в свои теннисные туфли, каждая размером с байдарку. Вышел на улицу, спустившись по ступенькам жилого комплекса, где его расквартировали. Поглядев налево, увидел спортзал, упомянутый Джеймисон. Внутри горел свет и слышался шум. Ну, конечно, трудоголики и карьеристы уже пашут. А трудоголиков и карьеристов тут должно быть выше крыши. Деккер медленно добрел до здания и вошел, не забыв прихватить удостоверение. Молодой служащий за стойкой выдал ему полотенце и ключ от шкафчика. Ключ Амос вернул, но полотенце оставил. — Судя по виду, вы можете запросто поднять танк «Абрамс», — заметил юноша, окидывая взглядом солидную комплекцию Декера. Что и делаю всякий раз, когда встаю, — отозвался тот, присовокупив к этим словам очередной вздох и направился в просторный тренажерный зал, где изумительно подтянутые люди обоих полов усердствовали с завидной легкостью. Найдя угол, Декер положил полотенце, бросил взгляд в зеркало и решил — Дальше без излишеств. Проделал небольшую разминку на сердечно-сосудистую систему перед растяжкой и совсем запыхался, но упорно перешел к растяжке. Годы подобных упражнений в роли футболиста сделали его более гибким, чем казалось в виду. Но теперь он совсем закостенел. Участки позвоночника, которые Амос не ощущал давным-давно, начали заявлять о себе. Зато он, наконец, начал разогреваться. Мимо прошла молодая женщина с идентификационной карточкой ФБР, приколотой к шортам из лайкры, обаятельная, в превосходной форме, будто жир просто не осмеливается льнуть к ее телу. Увидев, как Деккер, наклонившись, касается носков, а потом ставит ладони на пол плашмя, она заметила «впечатляет». «Ну что ж, тогда рекомендую отвести взгляд. Дальше все пойдет под откос». Рассмеявшись, она двинулась дальше. После разминки Деккер взялся за железо и делал, что мог пока мышцы не начали вопить, потом схватил медбол и занялся кором. Примечание. медбол сокращенно медицинский мяч, спортивный снаряд, чаще всего круглый, сделанный из плотной резины с шершавой поверхностью и наполненный достаточно тяжелым материалом – песок, опилки, нетоксичный гель и тому подобное. Конец примечания. Наконец-то взмок по-настоящему и почувствовал удовольствие. «Ну, я в восторге, просто полный отпад». Обернувшись, Амус увидел Джеймисон в спортивном костюме. «Ты пришла или уходишь?» — поинтересовался он. «Ухожу. Пришла к открытию. Была в другой части зала и уже уходила, когда увидела тебя». Она хлопнула его по предплечью. «Так держать, Декер. Отложив медбол, он развел руками. «Мало-помалу, ладно? Не хочешь вернуться со мной? Моя квартира чуть дальше твоей. Я хотел пройтись по дорожке, чтобы размяться». Хорошо, увидимся в офисе. И кстати, Амос, ты уже заглядывал в буфет и холодильник? Я заметил, что там что-то есть. Я закупила продуктов перед твоим приездом. С легким смущением призналась Алекс. Не надо меня убивать, но в основном это здоровая пища. Вот потому-то я и принесла тебе тот омерзительный сэндвич на завтрак, типа побаловаться напоследок, прежде чем ступить на здоровую стезю. И насколько здоровую, пожелал узнать Декер. Предоставлю удовольствие открытия тебе. Неловко усмехнулась она. Заберу тебя где-то без четверти и удалилась. Несколько минут спустя закруглился и Декер. Он утер лицо и направился к дорожке, располагавшейся за залом и обнесенной оградой высотой по пояс. Амос шагал по дорожке ускоренным шагом, пока колени не начали подкашиваться, и тогда сбавил шаг. Сердце билось часто, под все бежал, по телу разливалось приятное изнеможение. Было прохладно, и каждый выдох превращался в крохотное облачко. А потом что-то пронеслось мимо настолько быстро, что Деккер едва не упал. Он и не заметил, что кто-то приближается. Развернувшись, тот Миллиган затрусил обратно, не сводя глаз с Деккера. Его тело, облаченное в шмотки компании Under Armour, выглядело весьма впечатляюще. Компрессионная ткань четко обрисовывала кубики пресса. «Эй, Декер, вам стоит прибавить ходу, а то затопчут!» И, повернувшись, рванул прочь шустрый и спортивный надутый мудак. Минуту спустя Амус услышал, как приближается еще кто-то. Может, Миллиган хочет обойти его еще на круг? Он подался было в сторону, чтобы уступить дорогу, когда сзади донеслось «Доброе утро!» Добежав до него, Лайза Девенпорт, облаченная в тренировочный костюм, остановилась, опершись ладонями о колени и сделав несколько долгих вдохов. «Доброе утро!» — ответил Декер. Она занялась растяжкой рук и ног. — Я как раз закончила пробежку, когда увидела тебя. — Меня проглядеть трудно, хотя агент Миллиган чуть не врезался в меня, прикинь? — Кто бы сомневался, — сухо отозвалась она. — Я только-только вышел на дистанцию, сначала позанимался в ФП. Занятия придают мне энергии, я их обожаю. Мне тоже, как видишь. Она расплылась в улыбке. — Ну тоже играл в колледже и был профессиональным футболистом. Ты должен быть в фантастической форме. Это было уже давно им давно. Ну и не так уж давно тоже. С чего ты взяла? Ты был офицером полиции, а потом детективом. Тогда ты тоже должен был быть в неплохом состоянии. Деккер снова зашагал, и Лайза подстроилась под его темп, во всяком случае попыталась. Мне кажется, это тоже было уже давно. Но на самом деле не так уж и давно. С тех пор минуло не больше, ну, месяцев двадцати. Похоже, ты немало знаешь обо мне. Я любознательный человек, Амус, а ты занимательный объект для изучения. Это потому, что мне вышибли мозги, так что я не в состоянии ничего забыть. И вижу вещи в цветах, которые люди обычно ассоциируют с красным, желтым и синим. Это моя область. Я не могу притворяться, что мне неинтересно. Ты осознаешь, какая ты диковинка». На самом деле никогда об этом не думал. Лайза хотела было что-то сказать, но прикусила язык. Ну что ж, рада была повидаться, пойду приму душ, увидимся в офисе. Она развернулась и затрусила в обратном направлении. Проводив ее долгим взглядом, Деккер доковылял до лавки рядом с дорожкой и сел. Дал сердцебиению вернуться к норме и тогда встал, почти уверившись, что теперь его не хватит удар. Медленно дошел до своей квартирки, принял душ и оделся во все новое. Вчера вечером он примерял эти вещи, но теперь они казались капельку великоватыми. Должно быть, навоображал себе. Заглянул в холодильник. Соевое молоко, свежевыжатый апельсиновый сок, йогурт, яблоки и упаковка органических яиц. Зерновой хлеб из девяти злаков. Особо постная курятина, фарш из индейки, бутербродное масло с добавлением канолового масла и свежие овощи в выдвижных ящиках. Заглянул в буфет. Здоровые злаковые хлопья, арахисовое масло с пониженным содержанием натрия, мед, супы с пониженным содержанием натрия, органические макароны, нечто под названием ризони, пузырьки с витаминами, льняное масло, энергетические батончики, бананы, энергетический напиток для разведения в воде и пара дюжин бутылок спортивных напитков с различными вкусами. Никаких пакетов с чипсами, плиток шоколада или ведерка мороженого в пределах видимости. Насыпав в миску хлопья, выглядевшие так, будто белка нагадила в них прутиками, Амос залил их соевым молоком и приправил нарезанным бананом. Все же Джеймисон смилостивилась над ним, потому что кофе имелся. Но сливки были обезжиренными, а сахар представлял собой бурую, нерафинированную массу, которую Декер видел, но ни разу не пробовал. Очевидно, рафинированный сахар, которым он пользовался вчера, Джеймисон реквизировала. Приготовив кофе, Амус отнес чашку и миску на стол в обеденной зоне, сел и съел свой завтрак. Ну что ж, хотя бы сытно, — подумал он, споласкивая чашку, миску и ложку. Посмотрел на часы. До сбора команды с полчаса. Надо убить немного времени до приезда Джеймисон. Сев в кресло, он поглядел в окно на улицу, бурлившую жизнью. В Куантику уйма народу приезжает и уезжает круглые сутки напролет. А теперь и Деккер стал крохотной шестеренкой в этой колоссальной экосистеме. А хотел ли он этого на самом деле? Амос прикрыл глаза, хотя он и не желал этого. Его безупречная память вернулась к гибели его семьи в собственном доме, к месяцам душевных мук после того и, в конце концов, к выслеживанию и наказанию их убийц. А потом к осознанию, что даже после этого он не приблизился к подведению черты ни на йоту. Когда Амус открыл глаза, они были подернуты влагой, Декер ощутил, что дрожит. Его раны время не лечит. Оно бессильно, когда сталкивается с тем, кто не способен к забвению. Для него их убийства произошли будто только что. Память сохранила не только визуальные образы, но и эмоциональные терзания, связанные с этими мысленными картинами, и они не покинут его до самой смерти. Он выглянул из окна как раз вовремя, чтобы увидеть крохотный автомобиль Джеймисон, останавливающийся перед домом, утер глаза и дал себе пару пощечин. Он может либо жить прошлым, либо рискнуть выйти в мир и поглядеть, удастся ли обрести будущее. И в иные дни решение дается проще, чем в прочие. Деккер направился к двери.